Глава девятая. Слёзы Великой Агаты. «Ёлки, да высплюсь ли я в этом мире когда-нибудь!» Ворчала Агата, устала бредя по речному берегу. Спотыкалась, тоскливо оглядывалась на почти прогоревшую мельницу, то и дело опираясь ладонью на холку спокойно шествующего рядом зверя. «Выспишься!» — пообещал, порыкивая Рудик, и словно случайно задевая ее ногу хвостом. «Прямо сейчас и выспишься!» Обещаю. Уложу и буду охранять твой сон. Вот только кустики найдем подходящие. Кустики-то нам зачем? Я что-то не заметила в тебе особой стеснительности. Ну, а ты хотела прямо на берегу ночевать, о, великая и ужасная, чтобы к нам всю ночь ходили эти красивые голые женщины? Рут, а ты вообще о чем-то кроме баб можешь думать? Конечно. О еде? Агата фыркнула. Ох, как она устала. Все время куда-то бежит, от кого-то спасается. Чужой мир надоел ей почти что до слез. «Да еще мельник этот, будь он неладен!» Вытащил с дна души так тщательно там похороненные ею чувства, давно уже ставшие страхами. «Вот тут хорошо», — заявил Рудольф, окидывая волчим взглядом небольшой пятачок мягкой травки. «Давай так, я на голой земле тебе спать не позволю. Положим мою одежду. Ты ляжешь, волком тебя греть буду. А может, ты и вовсе обернешься? Ты ведь морф, я видел. Кто? Рысь? Барс?» «Кошка какой-то несет от тебя. В шерсти всяко теплее спать». «Зайчик мой, видишь ли, в чем проблема?» Агата совершенно без сил опустилась на скатанный узел вещи Рудольфа. «Я хреновый морф. Неполноценный. Да и что ты там видел-то? Когти, судя по осведомленности относительно вида хвоста, ничего и не видел. Разглядел все, что надо. Дралась ты, как лев. А нуешь сейчас, как будто корова. Так в чем там хреновость твоя?» Сил не было пикироваться совсем. Хотелось на ручки и плакать. Я ведь морф, только на четверть. Хотя, отец говорит, что все это предрассудки. Оборотничество — это не столько генетика, сколько талант. Она потянулась, славя с удовольствием на себе восхищенный взгляд волка. «В тебе... Э, у тебя много всяких талантов. Я вообще и не знал, что бывают кошки-магички. Я вот колдовать не умею совсем». Агата фыркнула устало. «Дурень, ты просто не учился ничему, кроме фармизма. Это ведь тоже магия. Отец говорит, ты часто его вспоминаешь». Ее спутник тихо сел рядом, внимательно слушая и продолжая разглядывать. «Он самый лучший мужчина Вселенной. Тигр Альфа. Гигант настоящий. Удивительный. Всегда меня поддерживал во всем. Но мы давно не общаемся. Говорить об этом было горько. Вспоминать еще горше. Расскажешь?» «Нет. Ты хотел услышать про моего зверя?» «Ну так вот. Я полная бездарь. Бились учителя, тренировали, даже под гипнозом пытались». «Видишь ли, у меня тоже семейство совсем непростое. А я — старшая дочь, первая внучка и все такое». Возлагали надежды, а выросла полный пшик. Тигрица из девочки не вышла. «Ну...» — раздевающий взгляд волка снова порадовал. «Пшиком назвать тебя сложно. Ты сильная, смелая, очень красивая. И потом, знаешь, я слышал, что такие проблемы бывают часто и у оборотней, у самых, что ни на есть чистокровных. Ты же частично морфируешь». «Далеко? Покажи!» Агата вздохнула. Усталость раскатывала, как каток по асфальту. Но у волка горели глаза. Не хотелось его разочаровывать. Сосредоточилась, напряглась. Тонкие девичьи руки покрылись густой серебристой шерстью. Показались огромные когти. Пальцы укоротились. В штанах стало тесно. Это полез предательский хвост. Потянулась, достала его из штанов. Сопровождаемая резким вздохом возбужденного до волка. Звуки все стали громче. Запахи много острее. Собственно, все. Симпатично, мне нравится. Женщина-кошка. И за хвост можно поймать, и... Ай! Только когти обрезать. Слушай, а ты, ну, во время... Никогда, что ли, не обращалась? Все же знают. Морфы в приливе чувственной страсти очень часто обращаются, просто спонтанно. Поначалу так все поголовно. Гормоны, молодость, чувство, то есть течка. Да не дерись я правду тебе говорю. Болтун. Агата обиженно засопела, возвращая себе человеческий облик обратно. «Теоретик, скорее. Что поделать, еще не успел. У нас в клане девушки в эти самые дни, раз в год, охраняются старыми. Как те сокровища. Пока замуж не выдадут, ни-ни. Ну а ты-то у нас старая уже, хоть и дрочливая. Кошечка, не обломай пальчики о моей косточке. Я очень твердый. Везде, между прочим». Агата тяжко вздохнула, закрывая глаза. Хотелось заплакать. Зачем вот она рассказала ему это все? «Эй, тигра, ты правда не знала?» Отстанет от меня, блохоносец!» Повернулась спиной к нему. Нечего видеть хвостатому слезы Агаты. «Погоди, а этот мужик твой, тот на мельнице, неужто ни разу тебя с ним не тянуло кусаться, когти там выпускать? Мне сестры рассказывали, крышу сносит ежели любовь, и не остановить того зверя, не удержать». «Не удержать?» Ей вспомнилось все вдруг, с самого первого раза и после, всегда. «Какое не удержать? Раскачать бы!» Агата села порывисто, зарычала и всклипнула вдруг. Так себя стало жалко. «Ты слышал, что я сказала тебе? Я ущербная! Я! Не он!» «Он! Добрый, щедрый, спокойный, умный! А я...» Откуда вдруг слезы взялись? Кто их просил? Волк вдруг быстро обернулся человеком, порывисто обнял ее, привлекая крепкой рукой к очень широкой внезапно своей груди. И она от чего-то не отстранилась. И что, что он опять голый? Не было в этом жесте ничего романтического. И не жалость. Поддержка. Мужская, твердая, очень надежная. Просто мальчишка, юнец, девственник. А сумел быть мужчиной. Ну, котенок, он, наверное, просто не твой. Так бывает, я слышал. От тебя им не пахнет совсем. Мы расстались. Давно уже, с этой весны. Я сбежала от него в академию. Жесткие сильные пальцы успокаивающе пробежались по волосам. Ты не поняла. Эх, кошки, слабоваты вы на... чутье. От женщины пахнет не потом мужским и не... ну, ты поняла. Остро пахнет любовью, просто несет. И влюбленная оборотница неприкосновенна для других. А ты пахнешь грустью. Все вдруг оказалось так просто. Мальчишка хвостатый сказал, и будто морок спал с глаз и души. Была ли любовь у Агаты? Канин завидная партия, хорош собой, умен, очень талантлив. И все. Ей его захотелось. А он так и не дался. Тигрица просто охотилась, самозабвенно и долго. Вот и вся вам любовь. От этого впору взвыть. Она и рыдала, вдруг обнаружив, что держится пальцами уже вновь за волка, пушистого, положившего голову ей на колени, обернувшегося вокруг ее горя мускулистым кольцом. Так и уснула в соплях и слезах. И снилось ей невозможное. Как бежит по лесу на четырех сильных лапах, размахивая длинным хвостом. Как мощное сильное тело поет каждой мышцей. Роскошная серебристая шуба блестит в лучах полной луны. И огромный волк летит следом, беззвучно ее сопровождая. Серый, могучий, стремительный. От этой безудержной скачки в кошачьих ушах воздух свистит. Сердце бьется упоенно, дыхание хищницы не сбивается. Впереди только радость и полный восторг. С первыми лучами летнего солнца Агата проснулась. Было тепло, пахло вкусно. Открыла глаза, все еще чутко принюхиваясь. Волка рядом не было, зато на полянке горел костерок, настоящий, потрескивали дрова. На небольшой сковородке шипели крупные куски... чего-то, вероятно, съедобного. Две глиняные чашки стояли чуть дальше, ее маленький чайник закипал. Все было аккуратно и чинно, даже сухая одежда лежала в сторонке, сложенной стопкой. «Доброе утро, котенок! Сдурел? Не называй меня так, а то станешь щенком. Хоть горшком, только в печку не ставь!» «Как хочешь, так меня и зови. Зайца не было. Птицу я не поймал, уж прости». Девушка еще раз повела носом в сторону стремительно подрумянившегося нечто. «А это что? Кстати, сковородка откуда?» «Русалки кусок. Очень они тут аппетитные, знаешь ли. Не пропадать же добру». «Пришип сковородкой, разделал, порезал кусочками и...» Агата сделала такое страшное лицо, что волк не выдержал. Ржал, словно конь. После небольшой экзекуции и обещания отправить Рудольфа домой... Он таки сдался и все еще гагача рассказал. «Это такие речные улитки. У нас их трунги зовут. Вкусно, попробуй». Я сгонял на пепелище мельницы с утра. Сковородку нашел и... Вообще все, что водилось в воде, Агата обожала, как и все кошки. У нее просто слюнки закапали от одуряющего запаха. «Какие трунги, псина недобитая! Я рыбу, по-твоему, не отличу от речных слизняков? Волк вдруг стал серьезен. «Слизняки, значит?» «А скажи-ка мне, кошечка, Откуда ты вдруг взялась в этом лесу? Агата совсем растерялась. Вот это крутой поворот. Я? А ты о чем? Сказано же, заблудилась. С чего ты вообще это взял? С того, милый котенок, что трунги — это наша главная монета. Самая мелкая. Последний ребенок в глухой деревне знает, что это такое. Огнива стоят два трунги, а вот эта сковородка — все десять. Ты кто такая, барана Сагисер? Волшебница Морф, патруля не боящаяся? магом королевским не поклонившееся. «Тебе зачем знать? Я твой оруженосец. Должен же я знать, с кем делю стол и постель». «Ай, ну хорошо, только стол!» Агата минуту раздумывала. Парень был совершенно серьезен. Кто знает, сколько ей еще придется болтаться по этому миру. Нужен был абсолютный союзник и друг, хоть на время. А дружба, как известно, предполагала, если не полную, то хоть частичную откровенность. После ночных излияний о ее неразделенной любви к Канину Терять уже было особо как бы и нечего. Ну, я очень издалека. Начала осторожно. Взгляд в ответ получился скептический. Я же не спрашиваю про эту твою странную одежду и обувь. А могу. Хорошо, ты мне можешь не верить. Но я вообще не из вашего мира. Преступница? Он даже подпрыгнул. Что, так похоже? Хотя... Нет, слишком любопытная. Больше ничего сказать не могу. Я умру скоро от голода, и смерть моя будет на совести сам знаешь кого. Волк внимательно посмотрел на нее, что-то явно для себя решив. Улыбнулся внезапно. Ей очень нравилась эта его улыбка, невероятно искренняя и заразительная. «Я угрей наловил. Жирных, настоящих. Тут их много. Сейчас я тебя покормлю».